ибо богиня тайно предостерегла его от чрезмерной поспешности. Час спустя было оглашено народу во всем Риме, что император, видя опечаленные лица граждан и движимой любовью к ним, как отец к своим детям, остается с ними, дабы разделять их радости и судьбу. Народ, обрадованный таким решением и уверенный, что теперь-то его ждут игры и раздачи хлеба, собрался толпою у ворот Палатинского дворца, возглашая хвалу божественному императору, а тот, прервав игру в кости, которой он развлекался, с августянами, сказал, «Да, поездку надо было отложить. Египет и владычество над Востоком, по предсказаниям, от меня не уйдут». Стало быть, и Ахайе будет моею. Я прикажу перекопать Каримский перешеек, а в Египте сооружу такие памятники, что пирамиды покажутся детскими игрушками. Прикажу изваять сфинкса в семеро большего, чем тот, что вблизи Мемфиса глядит на пустыню, и лицо ему прикажу сделать мое. Потомство веками будет говорить лишь об этом памятнике да обо мне» ты уже воздвиг себе памятник своими стихами. Не в семь раз, а в трижды семь раз более великий, нежели Хеопсова пирамида, — сказал Петроний. — А пением? — спросил Нерон. — О, если бы соорудить тебе такую статую, как статуя Мемнана, которая бы пела твоим голосом при восходе солнца, тогда на омывающих Египет морях В грядущие века теснились бы корабли, На которых толпа людей из всех трех частей света Внимали бы твоей песни. «Увы, кто сумеет это сделать?» — сказал Нерон. «Но ты можешь приказать, чтобы изваяли из базальта Тебя, правящего квадригой». «Верно. И я прикажу. Ты сделаешь подарок человечеству». В Египте я еще обручусь с Луною, она ведь вдова, и буду воистину Богом. А нам дашь в жены звезды, и мы создадим новое созвездие, которое будет называться созвездием Нерона. Но, Виттели, ты пожени с Нилом, чтобы Нил рождал гиппопотамов. Тегелину подари пустыню, он будет царем шакалов. — А мне ты что предназначишь? — спросил Ватиний. Да благословит тебя Апис. Апис, египетский бог плодородия, почитался в виде быка. Ты устроил нам великолепные игры в Беневенте, и я не могу тебе желать дурного. Шей пару сапог сфинксу, у которого лапы коченеют от ночной росы, а потом будешь мастерить обувь для колоссов, образующих аллеи перед храмами. Каждому там найдется подходящее занятие. Домицей Афра, например, известной своей честностью, станет казначеем. Мне нравится, государь, когда ты мечтаешь о Египте, и я грущу, что ты отложил поездку. Ваши смертные глаза, — возразил Нерон, — ничего не видели. Ведь боги могут сделаться невидимыми для кого захотят». Знаете, когда я был в храме Весты, она сама стала подле меня и сказала мне на ухо: отложи поездку. Это произошло так внезапно, что я сам ужаснулся, хотя за такую явную заботу богов мне бы следовало быть им благодарным. Мы все ужаснулись, сказал Тигелин, а весталка Рубрия упала без чувств. «Рубрия!» — вскричал Нерон. «Какая у нее белоснежная шея! И она краснеет, когда появляешься ты, божественный император. Да-да, я тоже это заметил. Удивительно! Весталка! В каждой весталке есть что-то божественное, а рубрия очень хороша!» Он на минуту задумался, после чего спросил. «Скажите мне, почему люди боятся весты больше, чем других богов?» В чем причина? Вот и меня самого объял страх, хотя я верховный жрец. Помню только, что я упал навзничь и рухнул бы на землю, если бы кто-то меня не поддержал. Кто меня поддержал? Я.